Время вышло. Эдуард Веркин. Смена. Запах остался. Хотя с вечера Арсений поставил турбо. Кажется, турбо-синий инжектор. Но с утра кожа на спине все равно болела и кое-где успела покрыться тонкой коростой. Больно, но хуже был запах. Запах еле различимый, но несомненный. Арсений почувствовал его, едва открыв глаза. Митридат. Запах, собственно, вонь. И всего полчаса. Оставалось полчаса. Подъем, душ, завтрак. завтраком придется пренебречь только душ. Арсений вывернулся из кровати, присел, проверяя колени. Целы. И руки целы. Спина из царапана. Ничего, терпимо. Душ. Арсений перешел в ванную. Перевел душевую капсулу в герметичный режим. Надел полумаску и запустил универсальный детокс. Форсунки ударились с четырех сторон. Капсула стала стремительно наполняться горячим антисептиком. Арсений сильнее сжал зубами резиновые загубники. Антисептик сжег кожу. Через минуту кабина заполнилась. Арсений открыл глаза и проморгался. Больно, больно Арсений рычал, чувствуя, как на спине растворяется короста. Больно. В ванную вошла Марта. Сквозь синий плексиглаз ее фигура выглядела треугольной. Марта корчила рожи снаружи. Впрочем, возможно, это Арсению только казалось. На пластике кабины мелькали красные цифры обратного отсчета. Продержаться следовало две минуты. Цифры менялись медленно. Слишком медленно. Двадцать. Ноль, ноль, ноль. Сработала мембрана сброса. Антисептик стек в резервуар. Арсений свалился на решетку. Он выплюнул загубники и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы пары антисептика заполнили легкие. «Готово». Арсений поднялся. Марта подала полотенце. Арсений кашлял. «У тебя спина. Может помазать?» «Нет», — отказался Арсений. «Поставлю еще турбо». «Стоит ли?» Ты уже неделю на превышении. Второй месяц. Арсений был на превышении второй месяц. Марти не рассказывал, хотя печень уже побаливала. Ничего, еще недельку. Вонь. Вонь никуда не делась. От него ощутимо разила мокрой собакой. От меня исходит, сказал Арсений. Это метридат. Марта втянула в воздух, задумалась и через секунду сказала. Нет, тебе кажется. Обычно Марте можно было вполне доверять, однако сейчас она подрабатывала холодной прачкой, и Арсений частенько замечал, что обоняние ее порою подводит. «Но я же непременно чувствую», — сказал Арсений. «Попробуй еще раз». Марта послюнявила палец, сильно потерла плечо Арсения, понюхала. «Не может пахнуть», — заключила Марта. «Даже катышков не образуется, все чисто». И потом Митридат пахнет войлоком и сандалом, а от тебя пахнет кожей нормальной человеческой кожей». «Это нервы», — подумал Арсений. «Нервы. Расшатаны. Вот и кажется». флаэма У тебя спина. Ничего не зажила Может, тебе жилетку поддеть? Под рубашку? Не заметь, ответь». «Сумцова помнишь?» — спросил Арсений. «Со мной учился. Работал в три треноге и надел жилетку». Марта вздохнула. Надел Сунцов жилетку, пустил Мизи гулять по плечам. Хорошая жилетка была из монолески связана, крепкая. Мизи ринулась, а когти в петлях увязли. Мизи повисла. Разрыв связок. Теперь Сунцов массажист. Телят массирует. Мастер мраморной говядины в киржаче. «Обдерет ведь», — сказала Марта. «Да пусть дерет», — сказал Арсений. «Привык уже». Марта сочувственно улыбнулась. «Я приготовила завтрак», — сказала она. «Позавтракать бы тебе». «Уже не успеваю, извини. В сушилку пойдем, постоишь». «Так нельзя», — сказала Марта. «Я сварила тебе яйцо пашот». Яйцо пашот было большим искушением, но Арсений отправился в сушилку. Марта поплелась за ним. Вентиляторы гоняли по стенам горячий сухой воздух, создавая внутри пустынный вихрь, внутри которого Арсений держался за поручни, изо всех сил стараясь не уснуть. В сушилке он засыпал частенько, тогда Марта стучала по плексигласу ладонью. Сегодня Арсений не уснул. «Выглядишь устало», — сказала Марта. «Поспи в поезде». «Посплю, да, обязательно посплю». «Пропиточную открывать?» Предстояла самая отвратительная часть. Хуже душа, хуже сушилки. Арсений ощутил тошноту. «Лимона?» — спросила Марта. «Открывай». Марта открыла соседнюю комнату. Арсений вошел. Почти половину комнаты занимал шкаф. Шкаф достался Арсению вместе с квартирой. Он был тяжел и уродлив. Марта собиралась его выкинуть, но Арсений приспособил его под пропиточную. «Ненавижу!» — подумал Арсений. «Как ненавижу это!» Марта приблизилась к шкафу, резко распахнула дверцу. Арсений поморщился, выдохнул и вступил внутрь. Тело коснулся белой медвежьей мех. Прикосновение было неприятным, кожа немедленно стала чесаться. «Готов?» — спросила Марта. «Да». Марта захлопнула дверцу. Арсений сделал короткий шаг и оказался окружен шерстью со всех сторон. «Можно я выйду?» — спросила Марта. «Да». Марта удалилась. Арсений всхлипнул и принялся тереться о шерсть. Спиной, животом, боками и головой. Он терся не спеша, обстоятельно, добиваясь, чтобы каждый сантиметр пропитался флоемой. Тошнота от желудка поднялась к горлу, голова закружилась. Арсений толкнул дверцы и выскочил из пропиточной, сбрасывая статический разряд. Потрогал в коридоре трубы. Все. Марта ждала его в холле. «Как?» — спросил Арсений. «Умеренно», — ответила Марта. «Флаэма». «Флаэма». Флаэма чувствовалась. Человек посторонний вряд ли уловил бы ее флюиды. Но Марта была профессионалом, хотя и прачка ныне. Чуть ниже среднего. — сказала она. — Не беспокойся, все в порядке. Но время, время, время, тебе надо спешить. Арсений выдохнул. — Рубашку. Марта подала рубашку, строгую и белую. Арсений надел, не сразу попав в рукава. — Вызываю такси, — сказала Марта. — Одевайся пока. — Да. Арсений застегивал рубашку, надевал трусы, натягивал брюки, носки и туфли, завязывал галстук, с третьего раза завязал. Марта помогла надеть пиджак, прошлась по плечам щеткой. «Как — Как? — спросил Арсений. — Хорошо, но выглядишь усталым, не забудь поспать в поезде. — Не забуду. Арсений надел пальто и шляпу, а в прихожей — галоший дождевик. Марта вручила ему сейф сют и поцеловала в щеку. Арсений открыл дверь и ступил на лестницу. «Что ты должен сделать?» — спросила Марта. «Что?» — не понял Арсений. «Не пугай меня!» — Марта сощурилась. «И даже не думай забывать, что ты должен сделать!» «Я должен поставить линзы!» — вспомнил Арсений. «Ты должен поставить линзы!» «Ты должен поставить линзы!» Марта указала пальцем. На месте ее левого глаза поблескивал серебром биомеханический модуль. «Я жду тебя», — сказала Марта и закрыла дверь. Арсений сбежал по лестнице. На улице холодно и безлюдно, до рассвета далеко. Арсений поежился, подступил к замерзшей березе. Он любил стоять у березы в ожидании такси. Если три раза дотронуться до березы, смена пройдет гладко. Такси подъехало вовремя. Арсений устроился на заднем сиденье и уснул. Таксист разбудил через полчаса. Машина стояла на горке, вниз таксист съезжать не стал, напуганный количеством соискателей. Вокзальная площадь чернела от людей, но была практически неподвижна, только дышала, и казалось, что от этого дыхания над головами висит мутное облако. Арсений поморщился. Соискателей было почти в два раза больше, чем вчера, Пробираться придется долго, но до пяти время оставалось. Арсений не сомневался, что успеет. Он расплатился и направился к лестнице. Ступени круто уходили вниз и блестели льдом и железом. Арсений ненавидел лестницу. Зимой спуск и подъем превращался в рискованное предприятие. «Вам помочь?» Сбоку возник лесничий. Это был какой-то новый лесничий. Два дня назад здесь старался Пучек — а теперь незнакомый, неприличный и краснорожий. «Два токена!» — сказала Лесничий. «Всего два токена, мастер!» Арсений с трудом сдержал раздражение. «Ладно, ладно, мастер, не гневайтесь, я проведу вас даром!» Лесничий подхватил Арсения под руку. Арсению был неприятен этот новый лесничий, но идти в обход времени не оставалось. Впрочем, новый лесничий оказался не так уж плох, Более того, проворен и надежен. Два раза Арсений поскальзывался на обледеневших ступенях, и Лесничий вовремя его ловил. «Я вам заплачу», — пообещал после этого Арсений. «Обязательно. Вы тут будете вечером?» «Постараюсь», — ответил Лесничий. «Сами понимаете, сейчас холода, вечером будут не все». Арсений понимал. До площади оставалось ступеней двадцать, когда от вокзальной толпы отделились трое проводников. Они взбежали по лестнице, чтобы встретить Арсения. Старшина показал Арсению пятерню Пять токенов. На прошлой неделе от лестницы до вокзала можно было добраться за четыре. Сегодня уже 5. Проводников, как обычно, было трое. Крепко сбитый кольщик старшина, высокий олешка и длиннорукий кармач. Держались уверенно, зная себе цену. В полный рост. Расправляли защищенные керамическими пластинами плечи. арсений пытался оценить ситуацию до отправления оставалось полчаса площадь почти не колыхалась задние напирали было слышно как скрипят заграждения поставленные вокруг вокзала проводники мялись рядом с довольными понимающими рожами арсений ненавидел их за это понимание выбора не было придется платить мертва ход Сочувственно подтвердил старшина, постукивая пальцами по нагрудной бронепластине. «Десять баллов». «Что так?» «Конец месяца», — пояснил проводник. «Лакинские накопители вчера спустили. Вот, все здесь. Уже четверых задавили. Такие вот вакации». Проводник махнул рукой в сторону вокзала. «Видимо, накопители действительно спустили. Соискателей было немало». Арсений не любил проводников, поскольку попадал под их приемы, и один раз получился трясение, а в другой — трещину в ребре, и он бы, пожалуй, рискнул, если бы Митридат. Но сегодня была Флаэма. К тому же наверху лестницы уже показался человек с сейф-сьютом, и старшина выразительно посмотрел на пассажира. Ему тоже понадобятся проводники, понял Арсений. И если сейчас не взять проводников, то их займет другой. и возникнет не иллюзорная угроза опоздания, а сегодня Флаэма согласен, сказал Арсений. Арсений заплатил, проводники сплотились вокруг: Олешка слева, Кармач справа и чуть позади кольщик перед. Стартуем, приказал кольщик, и они двинулись сквозь толпу. Старшина стучал во встречные спины кастетом, а если кто упирался, тыкал в непослушную шею шокером. продвигались медленно, но уверенно, раздвигая толпу наплечниками, расталкивая и разбрасывая. «Жмур по курсу!» — сказал кольщик. «Приготовиться!» Арсений приготовился. Обычно вокруг мертвеца происходили неприятные ситуации, возникали давки, схватки и убийства, поэтому Арсений старался держаться подальше. «Жмур!» — предупредил кольщик. многие идущих развернули тело по ходу, и теперь обходить его было труднее, чем перешагивать. Арсений замешкался. «Подберитесь, мастер!» — посоветовал старшина. Олежка и Кармач слаженно перестроились, подхватили Арсения под локти. Арсений как можно выше подтянул ноги, но все равно задел галошами лежащее тело. Плохая примета. Проводники перенесли Арсения через труп. Арсений опустил ноги на асфальт. До вокзала оставалось метров пятьдесят. Здесь толпа была гуще, скорость снизилась, проводникам пришлось работать интенсивнее. Шокер стрекотал почти не переставая, пахло горелыми волосами и кровью. Арсений сжимал сейф-сьют и старался смотреть в асфальт. «Прибываем», — сказал кольщик. Створ вокзального шлюза приблизился, толпа продавливалась внутрь, плотность стала выше. Но Кольщик вклинился в очередь, Олежка и Кармач навалились и втиснули в нее Арсения. Никто не возмутился. Через пять минут Арсений оказался возле входа, сунул в сканер карточку и протиснулся через терминал. На вокзале было просторно и тепло, пахло кофе и бутербродами. Соискатели и пассажиры сидели по лавкам, бродили по залу. Некоторые умудрялись спать стоя. Арсений устроился ближе к посадочному залу и стал ждать. До поезда оставалось 20 минут. Арсений тоже намеревался поспать, однако не получилось. Он почувствовал запах кофе. Между фигурами вышагивал кофейный в оранжевом комбинезоне, предлагал жареное зерна и на разлив. Покупали редко. Кофейный старался, взывал сорванным голосом к аппетиту. Захотелось кофе. Маленький стаканчик. Всего-то. «Можно ведь не пить, можно просто понюхать». Арсений подавил слабость. «Надо держаться, к тому же у этой твари поразительный нюх. Флаема, будь проклята, будь благословенна!» За кофейным по залу брел сострадатель. Он безумно бормотал неразборчиво, дергал пассажиров за рукава, подставлял мятое лицо, без зуба улыбался. Но с утра жертвовали мало, и сострадатель не особо старался. Ожидая жирного вечера Объявили прибытие Вокзал ожил Пассажиры спешили в зал посадки Соискатели выдавливались на перрон В зал посадки Столпой затащила сострадателя Он стонал и пытался выбраться Но пассажиры тянули его К посадочному шлюзу Сияющая игла экспресса возникла Над пероном Подняв снежный вихрь Объявили посадку Шлюз открылся и пассажиры устремились к вагонам. Арсений прижал сейф плотнее и тоже стал проталкиваться к выходу. В узком створе шлюза его прижало к сострадателю, и они прибольно стукнулись лбами. Сострадатель завыл. Арсений, не успев извиниться, был внесен в вагон. Пассажиры рассредоточились по салону. Арсений поместил сейф-сьют в холдер и устроился на своем обычном месте у окна справа по ходу состава. Отсюда была видна платформа загрузки, плотно забитая соискателями, давившимися за места. Арсений почувствовал, как ноют пальцы. Вчера у Митридата была триминг пятница, и пришлось постараться. Теперь суставы болели и слегка припухли. Арсений нащупал в кармане каучуковый эспандер и стал разминать кисти. Пальцы в последнее время болели все чаще. Шерсть у Митридата становилась грубее. а подшерсток гуще. Турбо помогал слабо. Требовалось что-нибудь помощнее. Проводница провозгласила отправление. Арсений почувствовал, как заныли зубы. Под вагоном заработали компенсаторы инерции. Поезд стартовал. Вокзал исчез в снежном взрыве. Мир за окном слился в однородную серую полосу. Экспресс набирал скорость. Арсений нашел наушники и стал аудировать Рильке. Рильке звучал яростно, и Арсений закрыл глаза. И Рильке явился к нему. Растрепанный, с диким взглядом, гениальный, Рильке грохотал свои звучные лиры, хохотал и сочно хрустел малосольным огурцом. Экспресс вышел на вторую крейсерскую и серебристой пулей летел к западу. Арсений думал про Рильке. Очень сильно его жалел, ведь Рильке угораздило родиться в унылом XIX веке, времени прекрасных поэтов и совершенно негодного мира. Поэзия выгорела задолго до того, как пришло ее подлинное время. Рильке бы понравилось сейчас. Он воспел бы первые лодки на марсианских каналах, хрустальные лунные купола и золотые пещеры Меркурия, интерджеты и спрайты, хлад Энцелада и красоту Европы, «И Аберон, и Ио, и Млечный путь, ставший ближе». Экспресс начал замедляться. Гул компенсаторов стал интенсивнее, и Арсений добавил громкости в наушниках. Последняя остановка перед городом. Экспресс завис над рельсами. Арсений поглядел в окно. Он не увидел вокзала, только соискателей. Те стремились к дальним вагонам. Поезд словно втягивал их, но меньше соискателей не становилось. Остановка три минуты. В первый вагон обычно садилось несколько человек. Но в это утро вошло неожиданно много. Арсений поморщился. Он не любил, когда вагон был полон. Пассажиры своим присутствием мешали аудированию. И чтобы не отвлекаться на присутствующих, Арсений надевал солнцезащитные очки. Но в это утро Арсений не успел надеть очки. На свободном месте напротив устроилась выразительная девица в универсальной форме. Арсений видел эту девицу впервые, но сразу понял, что она стюардесса. Обязательно ардесса Вполне может быть. Фактура подходящая и надменное лицо. Точно стюардесса. Из экономии живет за периметром, но на работу мотается в центр, чтобы не привлекать внимания. Прикидывается оператором рецикла. Арсений представил, сколько зарабатывает стюардесса. И если бы Марта стала стюардессой, это бы все облегчило и упростило. Можно было бы переехать ближе. Дорога занимала бы не три часа, а всего лишь два. Господи, какое счастье! Два часа в дороге. Но Марту не возьмут в стюардессы никогда. С лицевыми имплантами не берут даже в официантке. Стюардесса. Рильке бы описал ее во многих чудесных строках. Три минуты прошло. Экспресс стартовал. Девушка поморщилась, почти незаметно, кончиком носа. Поморщилась и посмотрела в сторону соискательского вагона. Точно Ордесса, причем высокого класса, наверняка международные рейсы, обладает отличным обонянием и при этом вежливо. Почувствовала вонь и дала понять, что это вовсе не от Арсении, это со стороны соискателей. Зачем она живет за периметром? Такая девушка. Наверняка ее зовут Элеонора. Нет, Эльза, абсолютно Эльза. Сейчас. За годы поездок в «Экспрессе» Арсений научился определять этот момент с точностью до вдоха. Арсений мог не смотреть в окно. Это совершенно незачем. Он знал. Сейчас. Иногда он считал, но никогда не выходил из двух десятков секунд. Стемнело и загрохотало. Экспресс погрузился в туннель. Скорость упала вчетверо. Люди в салоне оживились. 50 километров. Через 40 минут — прибытие. Такая девушка легко могла жить в пределах внешнего кольца. Девушка — 20-й километр. Девушка — мечта. Стюардесса перестала смотреть на Арсения, Эльза. Пассажиры доставали сейф-сьюты, заходили в туалет и переодевались. В кресло уже никто не возвращался, стояли в проходах и на площадках. Молчали. Арсений занял очередь в туалет, через 20 километров переоделся. Костюм номер два, флаэма Эльза успела сменить комбинезон на строгое партикулярное платье. Арсений улыбнулся. Но Эльза не заметила этого. Вернее, заметила, но вниманием не удостоила. Арсений вздохнул, надвинул наушники. Рильке уступил Анинскому. Лиры Анинского были ничуть не менее прекрасны. Однако сам поэт нравился Арсению меньше. Выглядел слишком благополучно. Его было сложно представить в сияющих ледниках и глетчерах Энцелада. «Я, слабый сын больного поколения, и не пойду искать альпийских роз. Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз мне не дадут отрадного волнения». Состав проносился сквозь рамки биозащиты. В салоне вспыхивал зеленый лазерный дым. По стенам и под потолком играли похожие на иглы молнии. Город приближался. Скорость продолжала уменьшаться. Зелёный дым стал гуще. Воздух наполнился электричеством. От этого пересохло в горле, и Арсений попил воды. Эльза сидела с отсутствующим лицом. Зеленый дым сменился красным. Арсений достал порт линз и вставил в глаза сапфиры. Эльза сделала то же самое, правда, линзы у нее были не бесцветные, как у Арсения, а оранжевые. Оранжевые глаза ей шли, впрочем, смотрела она исключительно в потолок. Поезд прибывал к восточному терминалу. Он грохотал по глухому туннелю. За окнами мелькали навигационные огни, красные и синие. В вагон проникал отражающийся от стен гул колес. Дым растворился. Поезд окончательно замедлил скорость. Пассажиры потянулись к выходам. Через минуту состав прибыл на второй подземный уровень. Двери открылись. В салон проник пропитанный антисептиком воздух. Арсений поднялся с кресла и тоже направился к выходу. Проводница улыбалась и раздавала респираторы. Арсений улыбнулся в ответ, надел респиратор и вступил в стыковочный рукав. Рукав был тоже заполнен горячим паром и пассажирами. Арсений по привычке попробовал задержать дыхание, но через минуту все равно вдохнул воняющий карболкой воздух. Люди продвигались медленно, кашляли, толкались и хрипели. Рукав вывел Арсения в центральный концентратор. Следующие 20 минут он шагал по переходам и туннелям. Пережидал в концентраторах, поднимался по лестницам и трясся на траволаторах. Успел на электричку. Электричку Арсений ненавидел больше всего. Здесь почти никогда не удавалось занять кресло. Приходилось ехать стоя в забитом вагоне. Выбора, впрочем, не оставалось. Арсений занял место рядом со стеной и стал смотреть в пол. Это был самый утомительный отрезок пути. С каждой остановкой людей в электричке пребывало, дышать становилось труднее, толпа давила, и Арсений тратил много сил на сопротивление. Он считал остановки и старался не выпустить поручень, чтобы не оказаться в толпе. После толпы сил на смену оставалось мало. Через 12 остановок электричка выскочила к башням. Здесь многие выходили. Арсения выдавила на перрон. Он постоял несколько минут, стараясь продышаться, и направился к башне «Север». Шагал быстро, стараясь не смотреть по сторонам. Впрочем, все, кто спешил к башням, предпочитали не смотреть друг на друга. Башня «Север» поднималась в небо гигантской пружиной и терялась в облаках. Арсений остановился возле семнадцатого шлюза, приложил карточку к терминалу и вошел в пустынный вестибюль. Холл имел плоскую структуру. От пола до потолка не больше трех метров. Стены закрывали тусклые бронзовые зеркала. Пол был зеркальный. Потолок покрыт фальшбетоном. Просторно и пусто. Здесь всегда было пусто. За четыре года Арсений не встречал в вестибюле никого, кроме ключника Грейди. Каждая семья в башне имеет свой холл, из которого персональный лифт поднимается до нужного уровня. Чужих здесь не ходило. Грейди появлялся в половине девятого, но сегодня случилось странное. Звякнул колокол лифта. В вестибюль вошел кейкипер. Арсений поглядел на часы. Ключник спустился на 15 минут раньше. Арсений знал его уже 4 года, но, как зовут, не знал. Киперу было лет 60, и, как все ключники, он был лыс, неприступен и говорил исключительно по делу. Почти сразу Арсений понял, что кей-кипера Грейди только Грейди. Сегодня ключник Грейди был взволнован. Арсений понял это по чрезмерно ускоренной походке и движению рук. Грейди приблизился и безо всякого приветствия произнес. «Арсений, если вы позволите, я хотел бы обсудить с вами некоторый казус, имевший место в ваш прошлый визит». В желудке гладко перекатилась пустота. «Нельзя пропускать завтрак», — подумал Арсений. «Надо было поесть, хоть сухарей погрызть». Яйцо пашот и... Страх в глазах Грейди. Впрочем, в глазах Грейди страх присутствовал всегда. Однако Арсений отметил, что сегодня дежурный испуг сменился практически ужасом. «Я слушаю», — максимально предупредительно произнес Арсений. Грейди нервически огляделся. Холл оставался безлюден, бронзовые зеркала пускали тусклые матовые блики. «Пройдемте в сервис-рум», — указал рукой Грейди. «Там будет удобнее обсудить сложившуюся ситуацию». «Безусловно. Что-то с флоэмой?» Грейди не ответил, направился к лифтам. Арсений за ним. Они шагали через холл, и Арсений, как всегда, чувствовал над головой давящий километр башни «Север». «Что-то с флоэмой». Лифт ждал с открытыми дверцами. Из кабины пахло мятой и земляникой. Обычно в лифте они молчали. Но в этот раз Грейди заговорил, вернее, произнес всего лишь одну фразу. «К сожалению, мне придется довести до вашего сведения, что Нюта Мария не исключительно удовлетворена прошлым сеансом». «Не исключительно удовлетворена». Арсений почувствовал, как желудок сворачивается улиткой. «Желудок давно пора проверить, только некогда». «Что-то с флоемой». Лифт остановился. Грейди сделал приглашающий жест. Сервис-рум напоминала склад. Здесь хранились ненужные вещи и переодевался персонал. Вещи лежали вдоль стен, для персонала имелись шкафчики. Окна отсутствовали. В центре стоял аквариум, в котором плавали философские астронотусы. Арсений не знал, на каком этаже башни располагалось это помещение, но предполагал, что высоко. В лифте они поднимались не меньше 20 секунд. Грейди продолжил. «Дело в том, что Нюта Мария, просматривая запись последнего сеанса, отметила, что ваш репертуар не безупречен». «Нюта Мария успевает всё подумал Арсений. «Быть безупречной, просматривать записи, раздавать советы». «Но я всегда строго придерживался утвержденного репертуара». «Да, разумеется, однако этот репертуар слишком широк». Арсений почувствовал, как заболела голова. «Репертуар слишком широк». «Широк». Грейди участливо положил руку Арсению на плечо. «Репертуар классический», — сказал Арсений. «Произведение, проверенное временем, одобренное». «Бесспорно», — согласился Грейди. Однако Нюта Мария полагает, что в репертуаре избыточно представлен джазовый компонент. «Джазовый?» — растерянно спросил Арсений. «Джазовый. В то же время нам всем известно, что госпожа предпочитает более классические вещи. Вы понимаете?» «Разумеется. Если Нюта Мария полагает, что репертуар требуется скорректировать, то я его скорректирую». «Да, вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Мне кажется, джаз и стихи немецких поэтов перегружают сенсорную систему флаемы. Вы, насколько я понимаю, в прошлый раз несколько пострадали?» «Ерунда», — отмахнулся Арсений. «Ничего серьезного». Неожиданно Грейди замолчал. Замер с открытым ртом. Арсений заметил, как расширились его зрачки, и выражение ужаса начало расползаться по лицу от глаз. Грейди потерял дыхание, с трудом достал из кармана ливреи ингалятор, прыснул в горло. Руки у Грейди тряслись, и все его тело дрожало. «С вами все в порядке?» «Нюта Мария приближается», — сказал трепещущий Грейди. Арсений почувствовал, как морщится кожа на затылке, как старается покинуть желудок проклятое яйцо пашот, которое он не съел. Нюта Мария оставила все неотложные дела и спускалась в сервис-рум. «Сейчас она будет здесь», — сообщил Грейди. Нюта Мария. Больше всего Арсения испугала слово «приближается». «Умоляю», — прошипел Грейди. «Умоляю, не говорите глупостей. Лучше молчите». «Но я не могу молчать». «Вы». Двери служебного лифта расступились, и Нюта Мария вошла. «Не соизволите объяснить, что происходит?» — спросила она. Арсений видел Нюту Марию всего лишь один раз, четыре года назад, устраиваясь на службу, и до сих пор она являлась ему во снах. «Я, если вы не забыли, отвечаю в этом доме за порядок». сказала Нюта Мария. «В некотором роде, если вы успели заметить, в этом заключается моя должность, и любые отклонения от заведенных правил решительно недопустимы». Нюта Мария была невыносимо прекрасна. Стюардесса Эльза из утреннего поезда не стоила ногтя Нюты Марии. В ее пылающем великолепии был различим отголосок высшей секвенции. Арсений на мгновение закрыл от восхищения глаза. Генетический материал Ньют и Марии был дистиллирован в кипящих радугах Ирия. Ее суть была воплощена у подножия блистающего престола, под звуки алмазных труб, под песни серафимов. Голос. Ее голос. То свидетелями, чего мы стали в прошлый ваш визит, я даже не могу найти этому приличного объяснения. Арсений ничуть не удивился бы, узнав, что Нюта Мария живет в пределах внутреннего периметра. В стокилометровой зоне он никогда не видел никого подобного. Если бы Нюта Мария явилась на утреннюю вокзальную площадь, ей не понадобились бы проводники. Она бы прошла сквозь площадь сияющим клинком. Во время прошлого сеанса Флайема вела себя странно. Думаю, в этом повинны ваши нелепые музыкальные эксперименты. Она была испепеляюще прекрасна. «Нюта Мария! О, Нюта Мария! Мед глаз моих!» «Я не знаю», — растерянно произнес Арсений. «То есть я знаю. Возрастные мизи порою склонны к депрессии». «Ваша квалификация под большим вопросом», — перебила Нюта Мария, подчеркнуто официальным голосом. «Вы ведь не можете не знать, насколько ответственный завтра день». «Завтра утром Флоэма общается с госпожой. Вы это понимаете?» «Да», — ответил Арсений. «Я понимаю». «Нет, вы не понимаете. Вы явно не понимаете, какая на всех нас лежит ответственность. И именно поэтому я задаю прямой вопрос». Нюта Мария посмотрела на Греди каким-то образом одновременно с этим на Арсения. И я задаю вопрос, сможет ли флаэма адекватно себя вести в таком, не побоюсь этого слова, форсированном состоянии. Думаю, вы не будете отрицать ее эмоциональную неустойчивость. Но...» Грейди подал Арсению глазами отчаянный знак. «Не спорить». «Вы представляете, что может произойти?» Арсений покаянно промолчал и представил. «Флоэма завтра встречается с госпожой». «Как вы планируете выходить из сложившейся ситуации?» — спросила Нюта Мария. «У меня есть определенное видение». В глазах Нюты Марии промелькнула искренняя боль. Арсений подавился. «Что это?» Нюта Мария понюхала воздух. «Что это? Я различаю, я отчетливо различаю чудовищную собачью вонь!» «Митридат!» Арсений ощутил под коленями унизительную слабость. «А что, если действительно Митридат? Если Марта перепутала костюмы, а он надел костюм номер один, если это действительно Митридат? Костюмы одинаковые, советовали же брать разные!» «Боюсь, Нюта Мария, вы несколько заблуждаетесь», — сказал он, стараясь не допустить в голос дрожь. «Это отнюдь не собачьи гаммы». «Осмелюсь сказать, это сугубая флаэма Каждый день перед выездом я совершаю все положенные манипуляции, включая пропитку». «Вы еще спорите?» Нюта Мария божественно притопнула ногой. «Нет, вы только посмотрите на это фантастическое свинство!» Нюта Мария обратилась к Грейди. «Абсолютно!» — согласился Грейди. «Это абсолютно недопустимо!» «Но я принимал усиленное». «Меня не интересуют ваши гигиенические подробности», — оборвала Нюта Мария. «Михаэль, принесите, пожалуйста, анализатор. Сейчас мы все доподлинно выясним». «Оказывается, Грейди зовут Михаэль. Забавно». Грейди удалился. Арсений остался наедине с Нютой Марией. Это было странно, весьма странно. Словно рядом с ним сиял необыкновенный холодный огонь. Арсений не осмеливался смотреть в ее сторону. «Если сударь не доверяет моему обонянию, прибегнем к приборному подходу». Арсений хотел заверить, что в качестве обоняния Нюты Марии он ни в коем случае не осмеливался сомневаться. «Я... Вы уверяли нас, что работаете исключительно профильно». перебила Нюта Мария. «Никаких псовых! У флаэмы аллергия на псовых! Теперь мне понятно, откуда у нее эти перепады настроения, теперь мне понятно, откуда подозрения на гипертонию». Но я оговаривал возможности совмещения. «Или вы прекращаете свои безобразные практики, или я обращусь в агентство», решительно заявила Нюта Мария. Появился Грейди с анализатором. «Я смею заверить, что все. Не двигайтесь, пожалуйста!» Грейди наставил анализатор на Арсении и запустил турбину. Прибор загудел, впитывая запах. «Если от вас воняет, вы неимоверно пожалеете!» — пообещала Нюта Мария. «И вы тоже!» Она свирепо поглядела на Грейди. «Разумеется!» — поклонился Грейди. «Это несомненно!» Грейди нажал на клавиши анализатора. Загудело громче. Через минуту анализатор набрал материала. Компрессор отключился. Три зеленые полосы. «Все в порядке», — сказал Грейди. «В пределах погрешности. Несколько молекул на кубометр». «Вы уверены?» Нюта Мария нахмурилась. «В пределах погрешности. Флайма же представлена». Грейди вгляделся в монитор анализатора. «Шестьдесят восемь процентов!» «Попробуйте еще!» — приказала Нюта Мария. Грейди, то есть Михаэль, снова наставил на арсении анализатор, запустил прибор. Он снова загудел и снова предъявил три зеленые полосы. «Шестьдесят восемь процентов!» — повторил Грейди. «Хорошо!» — стараясь держать себя в руках, сказала Нюта Мария. Но, тем не менее, ваши подработки могут стать серьезной проблемой. Сегодня все обошлось, но завтра Флоэма может почувствовать, и я не знаю, чем может это обернуться». Арсений промолчал. «Эта безобразная ситуация должна быть решительно преодолена», провозгласила Нюта Мария. «Разумеется», кивнул Арсений, «я открыт к обсуждениям». «А тут нечего обсуждать». перебила Нюта Мария. «Я ставлю два условия. Во-первых, вы, безусловно, оставляете свои кинологические упражнения, и это не обсуждается. Во-вторых, вы будете...» Нюта Мария сбилась в формулировки, но тут же нашлась. «Вы будете взаимодействовать с физическим аттрактантом в присутствии свидетеля». Она указала на Грейди. Грейди поклонился. Арсений представил, как Грейди будет провожать его до шкафа, обитого изнутри бывшими лежанками Флаемы. «Разумеется». «И решите, наконец, проблему ее депрессии», — сказала Нюта Мария. «Она завтра встречается с госпожой. Нам же не нужны инциденты». «Инцидентов не будет», — заверил Арсений, собственно. Нюта Мария подняла руку. Арсений вздохнул. «Готовьтесь, флоэма ждет!» Нюта Мария удалилась. Арсений не успел заметить, она словно бы растворилась в воздухе, растаяла. «Высшая секвенция», — вспомнил Арсений. «Возможность кратковременно-двигательной акселерации. Бесподобно». «Это просто». Арсений промолчал и промолчал в мыслях. Комната персонала наверняка была оборудована сканерами лицевой благонадежности. От радикальных мыслей следовало воздерживаться и держать лицо в плоскости допустимых реакций. А Мария могла свернуть им шеи так быстро, что ни Грейди, ни Арсений этого не успели бы заметить. Арсений промолчал. «Ну что вы!» — миролюбиво улыбнулся Грейди. «Нюта Мария — необыкновенная девушка, девушка широких взглядов, не побоюсь этого слова, гуманистических». «Однако наша ситуация...» Грейди вздохнул. «Возможно, вы знаете, но недавно имел место аналогичный инцидент. В башне Истра специалист вашего профиля проявил ограниченную самозабвенность». Ограниченную самозабвенность. Арсению захотелось стукнуть Грейди кулаком по голове, а потом немного вырвать ему глаза. Однако, вспомнив про сканеры... Арсений сделал вид, что чихнул, и тут же пожалел об этом. «Вы не здоровы?» — встревоженно спросил Грейди. «Нет, что вы, просто чихнул». «Вы проходили комиссию?» — волновался Грейди. «Конечно, в прошлом месяце. Я абсолютно здоров. Возможно, это реакция». Арсений вдруг в панике подумал, что не может придумать, на что эта реакция. Любой ответ создавал возможные проблемы. Пыль, аллергия, спазм, изменение микроплотности, вызванное ускорением Нюта Марии. Нюта Мария. Предчувствие флаэмы Арсений едва удержал лицо от неприличной растерянности. Нюта Мария божественно хороша. Грэди понял это и пришел на помощь. «Так вот, я не договорил. В соседней башне жила очаровательная маленькая Мизи. Доброе, отзывчивое существо». Но однажды специалист вашего профиля допустил непростительную оплошность. Секундная потеря концентрации и Мизи серьезно покалечилась. Ей защемила конечность музыкальной шкатулкой. После этого у нее совершенно расстроился характер, и она стала позволять себе, скажем так, безобразное. «Чудовищно», — согласился Арсений, — «и абсолютно недопустимо». «Смею заверить, я никогда даже в мыслях не мог позволить себе такой некомпетентности. Вы же свидетель, я всегда относился к своим обязанностям серьезно». «Да, конечно. Впрочем, повторюсь, я в этом никогда не сомневался. Знаете, я научился разбираться в людях. Однако...» Грейди сделал паузу. «Однако Нюта Мария права. Флаема не в полной мере психологически устойчива. Она как сжатая пружина, она на грани. И что самое неприятное, она действительно завтра встречается с госпожой. Вы представляете, что будет, если наша мизи сорвется?» Арсений кивнул. «Как вы думаете, возможно ли это предотвратить?» Спросил Грейди. «Может, есть какой-нибудь способ?» Арсений задумался. «У меня есть определенная идея. Думаю, все будет хорошо, не волнуйтесь». Грейди кивнул. арсений отправился в раздевалку он вскрыл сейф сют и переоделся входить к флоэме позволялось в легкой одежде свободного кроя ткани ни в коем случае не шерстяные хлопчатобумажные, желательно льняные естественного цвета арсений достал из сейф сьюта тонкую льняную рубашку с широким воротом свободные мягкие брюки парусиновые туфли без каблуков он переоделся размял руки помассировал переносицу. «Пора!» — позвал Грейди. Арсений покинул раздевалку. Ключник уже ждал его. Они прошли по короткому узкому коридору и остановились на пороге. «Удачи!» — пожелал Грейди. Арсений запустил хронометр и вступил в обитель. Здесь было прохладно и чисто. Рассеянный свет исходил от стен, потолка, пола, от воздуха, Казалось, что в обители светится даже воздух. Казалось, что в нем плавают прозрачные белые искры. Арсений осторожно продвинулся в помещение и замер. флаэма наверняка его уже заметила и теперь либо ждала, спрятавшись среди интерьера, либо подкрадывалась, скользила невидимой хищной тенью. За спиной замкнулась мембрана. Арсений, осторожно не делая резких движений, оглядывал обитель. Здесь все оставалось по-прежнему. Впрочем, здесь все оставалось неизменным последние годы. Любой новый предмет помещался в обитель крайне осторожно, чтобы не травмировать психику флаэмы За прозрачной хрустальной стеной просматривался город. Ветер разогнал утренний смог. Солнце пробивалось между башнями. Начинался день. Смена. Три часа. Семнадцать минут прошло. Арсений улыбнулся одними губами и сделал несколько шагов к центру зала. флаэма не показывалась. В центре помещения стоял рояль цвета кофе с молоком. Прекрасный инструмент. Арсению в присутствии рояля всегда было стыдно за свою музыкальную неловкость. Разумеется, Арсений повышал свое мастерство. Визуализировал, играл дома, но понимал, что этого, безусловно, мало. К счастью, флоема обладала ограниченным чувством прекрасного, да и слух имела неидеальный, уровня Арсения вполне хватало. Недостаток исполнительского мастерства Арсений компенсировал кандидатской степенью в биологии. Да, у флоемы слуха не было, зато у Нюты Марии слух был образцовый. Она прекрасно различила несколько джазовых нот, которые Арсений, чего греха таить, действительно допустил в прошлую смену. «Следовало быть осторожнее», — сказал про себя Арсений. «Классика. Только классика. Успокаивающая классика. Сальери, Шопен, Гайден». «Добрый день, Флоэма», — сказал Арсений. «Я пройду к инструменту». Флоэма не показалось. Арсений направился к роялю. Он делал шаг и замирал, дожидаясь, пока Флоэма привыкнет к нему. Делал следующий шаг. И еще. По всей обители были расставлены многочисленные трехуровневые плетеные лежанки и пуфы, чтобы Флоэма могла найти место для отдыха в шаговой доступности. Подставки, корзинки, пандусы и галереи были организованы таким образом, что флаэма могла передвигаться по обители, никогда не опускаясь на пол. Впрочем, если Флоэме вздумается спрыгнуть, перемещаться бы ей пришлось исключительно по ковру. Стены обители покрывали драпировки с изображениями рыб и птиц. С потолка свисали канаты. Вдоль стен улыбались каучуковые человеческие фигуры. Флоэма упрямо не показывалась. Арсений подумал, что, скорее всего, у нее действительно депрессия. Вполне могло быть. Весной Мизи склонны к депрессии и порою к агрессии. Этого не стоило забывать. «Я сажусь за инструмент», — предупредил Арсений. «Начнем нашу встречу!» Арсений заметил движение справа, краем глаза. Поворачивать голову не спешил. флаэма могла отреагировать чрезмерно, но скосил глаза к прозрачной стене. Ховер. Машина, качая бортами, держалась к югу. Солнце играло на фонаре. Всего лишь ховер. «Интересно, у Нюты Марии есть ховер?» «Наверняка. Вряд ли она добирается до башни общественным транспортом. У таких, как Нюта Мария, должен быть ховер. Иначе какой смысл?» Арсений остановил мысли и сел за рояль. Размял пальцы. Классика. Мизи предпочитает классику. Начнем. Вариации Гольдберга. «Пальцы слушались плохо», — сказывался вчерашний Митридат. «Арсений сконцентрировался». Коснулся клавиш. «Сегодня надо сыграть что-нибудь попроще», — подумал Арсений. «Что-нибудь успокаивающее, простое, классическое. Лунную. Нет ничего более классического, чем лунная соната». «Лунная соната», — объявил Арсений. Бетховен. Он начал играть. Его самого всегда успокаивала музыка. Арсений начинал играть и через минуту чувствовал, как мир потихоньку отступает. Остается лишь музыка и музыка. К тому же за игрой смена проходила быстрее. Эта музыка говорит нам о мире, в котором мы живем, о природе, о любви, о том, что великое искусство проистекает из самой сущности бытия. Искусство повсюду. И сегодня мы поговорим не только о музыке, Сегодня мы обратимся к поэзии. Арсений играл и рассказывал. Флоэма не показывалась и оставалась бесшумной. И пылок был и грозен день, и в знамя верил голубое. Но ночь пришла, и нежно тень берет усталого безбоя. Обитель оставалась подозрительно безжизненной. На секунду Арсений с надеждой подумал, что эта сука сдохла. Жрала с утра собственную шерсть, жрала, не могла остановиться, пока не подавилась и не задохнулась. И лежит сейчас где-нибудь, околевшая, с высохшими глазами. Арсений тут же отогнал эти неладные мысли. Если Флоема сдохнет, это катастрофа. Новое место вряд ли удастся найти сразу. Потребуется как минимум год. И вряд ли это место будет таким же хорошим. Арсений прикусил язык и мысленно пожелал флоэме здоровья, долголетия, хорошего настроения, бодрости и всего-всего прочего. Поэзия Серебряного века ценится как знатоками литературы, так и широкой публикой. Серебряный век подарил миру множество прекрасных имен, но даже среди них фигура Иннокентия Анинского стоит особняком. Анинский — ведущий представитель интеллектуального направления в русской поэзии. Предтеча Блока, Гумилёва, Тарковского. Она возникла, вдруг появившись на одной из бархатных лежанок. Арсений не успел заметить, как она запрыгнула на подушке. Действительно, словно появилась. Глаза большие и зелёные. Гораздо больше глаз любой обычной мизе Такие глаза намекали на редактирование. Впрочем, вряд ли это действительно было так. Редактированные мизи давно вышли из моды. Сегодня ценилась и естественность, и натуральность. Если не редактирование, то кровь. Флаэма, результат отборной Евгеники, чудо-селекции, сочетающее необычайную красоту, грацию и силу. И ум. Чем больше глаза, тем лучше развит мозг. тем тоньше восприятие мира флаэма похожеа на тонкую статуэтку что подчеркивал способ передвижения флаэма замирала почти невидимым взмахом перепрыгивала и замирала снова шерсть необычного седого цвета отчего перемещение флаэмы напоминали перекаты ртути лапы длинные что указывало на присутствие восточных линий вытянутая треугольная морда как на древних изображениях Баст. Поэтические структуры Анинского зачастую подчеркнуто дистанцированы от современности и тем более злободневности. Поле поэта — античность, отчасти ренессанс. Его лирический герой предпочитает оставаться в стороне. Его роль — роль наблюдателя, с грустью отмечающего гибель и увядание. Порода, экстерьер — изящество, благородство в каждом жесте. Арсений ни разу не видел, чтобы флоэма чесалась в присутствии посторонних или позволяла себе какой-либо другой неприличный туалет. Образное пространство Анинского кажется архаичным лишь на первый взгляд. Однако лунная соната закончилась. Арсений переключился на Вивальде, но тут же вспомнил, что чересчур энергичная музыка может подействовать на флоему возбуждающе. Не стоило связывать условным рефлексом музыку и возбуждение. Возбуждение стоит привязать к иному, не столь явному раздражителю. Арсений переключился на Моцарта. Моцарта флоема любила. Это Арсений заметил давно. Под Моцарта она обычно спала, вытягивалась на лежанке, дышала ровно, иногда начинала урчать и чуть подрагивать хвостом. Поэтому Моцарта любил и Арсений. Он исполнял бы его каждый день. Но Нюта Мария контролировала репертуар и следила, чтобы музыкальные произведения повторялись не чаще раза в месяц, а поэтические повторяться не должны были вовсе, за исключением случаев искренней радости. Искренне радовалась Флаема редко. Играя Моцарта, Арсений отдыхал. На Моцарте можно было продержаться полчаса, а то и больше. Нюта Мария тоже любила Моцарта. Арсений закрыл крышку рояля. Флайма привстала на своей лежанке, потянулась, зевнула широко, исчезла и через секунду появилась на крышке рояля в нескольких сантиметрах от лица Арсения. Он с трудом удержался, чтобы не отпрянуть. Флайма вытянулась и поставила лапу Арсению на щеку. Лапа теплая. Флайма провела по щеке Арсения тёплой лапой. Шершава. Пока шершава. Стихи Иннокентия Анинского высоко ценила Анна Ахматова. Его сборник «Кипарисовый ларец» был настольной книгой Александра Блока. Неоспоримо влияние Анинского на поэта в поздней эпохи «Пора». «Пора», — подумал Арсений. «Сейчас». Современники отмечали, что лирика Анинского — находится в перекличке с поэзией другого гения — Райнера Марии Рильке. Это неудивительно. Рильке любил и высоко ценил русскую литературу и поэзию. Сейчас, сейчас. В своих стихах, простых, но необычайно выразительных, Райнер Мария Рильке отразил боль и надежды поколения, жизнь которого прошла в ожидании мировой войны. Арсений отметил как нервно задёргался хвост флеймы насколько флейма любила немецких композиторов настолько же она не переносила немецких поэтов арсений это тоже давно подметил гейна вызывал истерический час Гёльдерлин заставлял шипеть и выгибать спину. Рильке. Разумеется, эта дрянь ничего не понимала в немецкой поэзии, но сам строй языка, лязгающие его звуки, будили во Флоэме ярость. Рильке выпустил бурю. Флоэма выпрямилась и вцепилась Арсению в лицо, зубами в кожу на лбу, передними лапами в щеки. Арсений понял, что случится в следующую секунду. И оно случилось. Флоэма подтянула задние лапы и несколько раз пнула Арсения в щеки. Когти, конечно, выпустила. Арсений удержался от вскрика. Он почувствовал, как натянулась и лопнула кожа, как царапины прошли по щекам, как когти разорвали нижнюю губу. «Больно!» «Это было необычайно больно!» Арсений промолчал. Флоэма сместилась рывком. Теперь она сидела у Арсения на голове. Она оказалась неожиданно легка. Она должна была весить вдвое больше, но весила мало, не больше трех килограммов. Капли крови падали на белую гладь рояля, на белые клавиши, на черные. «Это было красиво», — отметил Арсений. Льняная рубашка быстро промокла от крови. Арсений продолжил читать. «Ди блетте fallen фален ви фон вайт». «Асвектен ин дэн химмен фэрнэ гатэн». «Си мит фэрнэнэн де гэбэдэ». «Ун ин дэн нэхтэн фэлд дэ швэрэ ээрдэ аусалэн штэрнэн ин дэ айнсэмкайт». Флаэма ударила сверху лапами. Когти неприятно скрипнули по сапфировым линзам. Страшно. Арсений старался не шевелиться. Флаэма зацепила и оттянула верхнее веко. Слетают листья в тёмном октябре. Кружатся листья от небес досада. Слетают листья. Если сейчас она дернет, века порвется. Придется зашивать. Только бы выдержала линза. Надо достать клей для линз. Конечно, это сажает зрение. Арсений старался не дышать. Кожа натянулась так, что он мог видеть кровеносные сосуды на веках. Боль. Арсений улыбнулся. флаэма Флаэма втянула когти и отодвинулась. Кровь из многочисленных царапин собиралась в ямочке подбородка и оттуда стекала прерывистой струйкой. Морда Флаэмы была тоже перепачкана кровью. Серебряная шерсть порозовела. Флаэма устроилась на лежанке сбоку от рояля и тщательно вылизывала лапы и спинку. «Нашу сегодняшнюю встречу я хотел бы завершить музыкой», — сказал Арсений. «Я исполню признанное классическое произведение». Эдисон Денисов. Концерт для фортепиано с оркестром. Арсений заиграл, размазывая кровь по клавишам. Флоэма продолжала вылизывать лапы. Арсений играл, стараясь попадать в ноты. Флоэма запрыгнула ему на колени. Арсений замер. Есть четкие правила. Любое физическое воздействие категорически запрещено. флаэма перетекла на плечо и теперь дышала почти в ухо. Щекотала щеку жесткими вибрисами. Арсению захотелось чихнуть, но он продолжал играть. Терпеть, терпеть, терпеть. В сущности, это отличная работа. Такой работе позавидовали бы многие. Такую работу поискать? Он искал ее почти 7 лет. Биофак, магистратура, работа в лаборатории прикладной бихевиористики, кандидатская, частная практика, рекомендации. И вот, наконец, Флаема. Флаема позволила им переехать из Коврова, купить квартиру, начать откладывать на ребенка, мечтать. Конечно, если бы не тот несчастный случай с Мартой, они бы уже смогли, но Марте не повезло. Вернее, она допустила непростительную оплошность, забыла поставить линзы, и Астерий одним движением вывернул ей глаз. А теперь... флаэма неожиданно заурчала и игриво потерлась спиной о локоть Арсения. Арсений выдохнул. Он протянул руку, собираясь почесать флаэму за ушами. но вовремя остановился. Покровительственные жесты крайне не одобрялись, как способные ущемить достоинство. Флайма пришла в благодушное состояние, нервное напряжение отступило. Мизи лежала спокойно и умиротворенно. Арсений вернулся к Эдисону Денисову. Оставалось продержаться недолго, совсем недолго. Раз. Кровь на лице начала сворачиваться в коросту. Флэма насторожила уши арсений скосил глаза на часы и увидел, что смена закончилась. наступило время приема пищи. в дальней стене обители открылись двери. всё всё арсений почувствовал огуречный запах свежей рыбы. Флоэма устремилась в столовую. он потрогал лицо и обнаружил, что засохшие раны покрывают щеки и лоб. Кое-где кожа свисает небольшими лохмотьями, на губах надулись малиновые пузыри. Арсений выждал минуту и медленно направился к выходу. Он покинул обители покачиваясь, вывалился в сервисную. Грейди поглядел на него с сочувствием и вручил Арсению платок. «Спасибо», — сказал Арсений. «Флоэма переживает сложный этап в своей жизни», — сказал Грейди. «Не побоюсь этого слова, она сейчас находится в состоянии определенной фрустрации. Вы же знаете, что госпожа не мыслит жизни без путешествий и отдает этой своей приверженности регулярную дань. И Флоэма всегда была верной спутницей госпожи в ее путешествиях. Всегда». «Да, безусловно, мне это известно», — сказал Арсений, вытирая кровь со лба. Однако после тех памятных африканских приключений здоровье Флеемы ослаблено. Разумеется, доктора дают исключительно благоприятные прогнозы, но хотя бы на некоторое время они рекомендовали Флееме ограничить перемещение. Наша Мизи весьма болезненно переносит джетлаги». «Это ужасно», — согласился Арсений и сел на диван. «Не сомневаюсь, что скоро все разрешится самым наилучшим способом». «Да, разумеется, но Флэйма весьма скучает по госпоже. Можно сказать, тоскует, что не может не сказываться на ее поведении. Вы должны понимать». «Я, разумеется, понимаю», — сказал Арсений. «И я бы попросил вас на всякий случай еще раз заверить Нюту Марию, что я чрезвычайно ценю эту работу, и я абсолютно согласен с ее доводами насчет совмещения. Это совершенно недопустимо». Кровь перестала сочиться. Арсений спрятал перепачканный платок в карман. «Я рад, что вы поняли все, как полагается», — сказал Грейди. «Ничуть не сомневался в качестве ваших компетенций. Мне кажется, Флоэма немного успокоилась. Во всяком случае, сейчас она с удовольствием обедает. А такого, признаюсь, не случалось давно». Усталость. Он привык к усталости. Однако сегодня это была иная. «Большая усталость». «Вот!» Грейди протянул Арсению пластиковый пузырёк. «Это поможет!» «Спасибо, у меня есть надлежащие препараты». «Не отказывайтесь!» Грейди вложил пузырёк в руку Арсения. «Это весьма действенное средство, и в отличие от... Что вы ставите? турбо -еж? Арсений кивнул. «И в отличие от вашего ежа, не имеет побочных эффектов». «Через день — следующий сеанс, и вам необходимо быть в форме. Примите сейчас и сразу две капсулы». Арсений послушно принял две капсулы. «Что-то новое», — подумал Арсений, чувствуя, как отступает боль и усталость. Видимо, из последних препаратов. «Это что-то я не пробовал». «Разумеется», — улыбнулся Грейди. «Это средство не распространяется за внешним периметром». «Отдохните полчаса и поезжайте домой. Отоспитесь. лекарство лучше действует во сне». «Спасибо». Арсений откинулся на спинку дивана. «Нюта Мария велела, я к вопросу об аттрактантах. Дело в том, что дома я использую некий шкаф». «Мы перевезем сюда ваш шкаф», — пообещал Грейди. «Хотя я бы рекомендовал барокамеру. У нас есть несколько барокамер. Я поручу инженерам решить этот вопрос». Арсений представил. «Отныне он не будет входить в обитые подстилками флоемы шкаф, но будет ложиться в оснащенную подстилками барокамеру». «Думаю, это позволит нам сотрудничать еще эффективнее», сказал Грейди. «Не сомневаюсь». «Вот и хорошо». «А пока я удалюсь, мне необходимо проконсультировать Клинмастера. Отдохните!» Грэдди удалился. Арсений выдохнул и провалился в воспаленный и быстрый сон. Он проспал несколько минут, увидел город, прекрасный и белый. И через этот город ехал в развалку белый трамвай. Арсений ждал его и знал, что трамвай увезет его в будущее. Арсений проснулся. С трудом разлепил опухшие веки и потрогал лицо. Препарат Грэдди, похоже, действовал. Щеки, хотя и были покрыты царапинами, но уже не болели. Арсений пошевелил головой и вдруг увидел Эльзу. Ту самую стюардессу Эльзу, с которой он ехал в город. Прекрасную с утра. Сейчас же, после Нюты Марии, казавшуюся вполне ординарной и блеклой. Эльза была обряжена в блестящий клининговый сют высшей защиты. Рядом с ней суетился Грейди, помогая ей надеть плюшевый костюм бурундука. Арсений никогда не задерживался после сеанса и теперь наблюдал, как клинмастер готовится к процедуре дезинфекции и, пожалуй, слегка завидовал. Даже если Флайема решит напасть, плюшевая бурундучья шкура предотвратит серьезную травму. Стюардесса Эльза, обредившись бурундуком, направилась к обители. «С роялем ей придется потрудиться», — с сочувствием подумал Арсений. «С рояля кровь так просто не смахнуть». Эльза неуклюже переставляла ноги, прижимая к себе черный аэроструб вакуумного пылесоса. Сейчас Флоэма пребывала в столовой, после чего переходила в покои, где отдыхала до вечера. У Эльзы было несколько часов на уборку и дезинфекцию. Ведь вечером после ужина Флоэма могла захотеть вернуться в обитель, и к этому моменту в помещении должно быть чисто. «Удачи!» — прошептал Арсений. «Удачи!» Разумеется, Эльза его не услышала. Она шагнула в коридор и исчезла в нем. Арсений с трудом переместился в раздевалку. Стащил перепачканные кровью рубашку и штаны. Обтерся влажным полотенцем. Надел костюм. Грейди проводил Арсения до нижнего вестибюля и пожелал доброго пути. Арсений долго добирался до станции и дожидался электричку. Рабочий день продолжался. Электричка была заполнена народом, но от Арсения старались держаться подальше. Он качался в вагоне и видел отражение в стекле. И не узнавал себя. Лицо распухло, глаза спрятались, нос спрятался. На вокзале Арсений проследовал в зал первого класса и взял кресло-кокон. Дожидаться «Экспресса» в общем зале ожидания с таким лицом было небезопасно. До поезда оставалось два часа. И эти два часа Арсений дремал. Пилюли Греди действовали. Они отодвинули не только боль, но и мир. Он плыл за хрустальной стеной. За хрустальной стеной бродила Флаэма. За хрустальной стеной поджидал Митридат. Кокон вскрылся перед прибытием экспресса. Арсений поднялся и, стараясь не выделяться, направился на посадку. В пассажирских креслах первого вагона спали усталые проводники. Арсений устроился на своем месте возле окна. Вагон не заполнился даже наполовину. Компенсаторы загудели. И в этот же момент... Арсений почувствовал, как нестерпимо зачесалось лицо. Он разбудил проводницу. Она принесла спиртовые салфетки, и Арсений распределил их по лицу. Это облегчило зуд. Арсений лежал в кресле и смотрел в потолок. Препарат Грейди был, безусловно, хорош. Он растворил мысли. Продолжительное время Арсений ни о чем не думал, пытаясь найти смысл в расположении кнопок, лампочек и вентиляционных сопел над головой. Это было занятно. Кожу щипало. Арсений находил в этом даже приятность. Путь домой был всегда короче. Изучая потолок, он не заметил, как экспресс вынырнул из туннеля и ускорился. За окнами продолжалась ночь. Мир вокруг расплавился. превратившись во тьму. Он летел через тьму. Он не хотел возвращаться домой, не хотел смотреть в глаза Марты, видеть страх. Если он потеряет место, с квартиры придется съезжать, искать жилье в далеких пригородах. Дорога удлинится на три часа. Он практически перестанет появляться дома. Про ребенка можно забыть. Да про многое придется забыть. А если Нюта Мария не подпишет характеристики, места ему не найти вовсе. Хорошего места. Он сможет устроиться грумером, массажистом на животноводческий комплекс или фистулоператором, вормером на гумусную ферму, улиточником на плантацию, младшим технологом на завод БВК, откормщиком гусей. Арсений уныло перебирал в голове доступные вакансии, и все они были понижением. Причем не просто понижением, а отступлением. Они рушили планы и отбрасывали на десять лет назад. И надо было начинать все сначала. А воскопистам или сепаратором на птицефабрику отделять петухов от куриц — перспективное направление. Восстать из должности сепаратора вряд ли удастся. Это будет конец. Арсений грустил, проклиная Грейди, Нюту Марию, Башню Север, Флаэму. Звонок. Арсений очнулся и достал телефон. «Вас... вас беспокоит Нюта Мария», — произнёс прекрасный голос. Нюта Мария. Нюта Мария никогда ему не звонила. Никогда. Руки задрожали. Отвечать не хотелось. Было невозможно отвечать, но Арсений знал, что сил отключиться у него нет. «Да, Нюта Мария, я слушаю». «Добрый вечер!» «Добрый вечер, Нюта Мария!» Пауза. «Я посмотрела запись сегодняшнего сеанса и пришла к выводу, что ваш профессионализм оставляет желать лучшего!» успела равнодушно подумать Арсений и собрался ответить, но, к счастью, не успел. «Ваш профессионализм заслуживает значительного поощрения!» закончила Нюта Мария. Арсений почувствовал, как стало трудно дышать. «Вы меня слышите?» — забеспокоилась Нюта Мария. «Да, конечно». «Вы меня удивили», — сказала Нюта Мария. «Ваш сегодняшний пассаж, признаюсь, я не сразу поняла его суть, но, должна признаться, вы меня действительно впечатлили». «Спасибо», — растерянно произнес Арсений. «Думаю, что пришло время пересмотреть размер вашего жалования в сторону повышения. Трехкратное увеличение вас устроит?» «Разумеется», — ответил Арсений. «Это меня устроит». «Трехкратное». Арсений постарался не всхлипнуть. «Вот и отлично», — сказала Нюта Мария. «Надеюсь, оптимизация жалования позволит вам не отвлекаться на подработки?» «Да, безусловно», — заверил Арсений. Ни о каких подработках больше не может быть и речи. «Я рада нашему взаимопониманию», — сказала Нюта Мария. «До встречи». Нюта Мария отключилась. арсению улыбнулся так страшно, что проходящая проводница отвернулась. Прекрасный день. День, в который Арсению вдруг стало страшно по-настоящему. На какую-то секунду он с ужасом подумал, что сознание, иссушенное последними месяцами, сыграло с ним дурную шутку. Или препарат Грейди проявил причудливые побочные эффекты. И звонок Ньют и Марии есть лишь жестокая издевка его измученной психики. Он посмотрел на телефон и, обмирая, отметил, что вызов не определился. «Более того, судя по меню телефона, никакого вызова не было вовсе!» Арсений в панике огляделся. Подошла проводница, улыбнулась и протянула Арсению яркий подарочный бокс. «Это вам», — пояснила проводница. «Мне?» — удивился Арсений. «Да, Нюта Мария совершила дистанционную покупку в магазине товары на борту и попросила передать его вам со словами сердечной признательности. «Спасибо». Забыл. Как он мог забыть? Вряд ли телефон Ньют и Марии вообще можно было определить. «Спасибо». Арсений открыл коробку. Внутри обнаружился серебряный самописец с золотой инкрустацией. Отличная вещь. Удачный день. Великий день. Кроме того, Нюта Мария открыла вам опцию повышенной лояльности «Пассажир Соло». «Пассажир Соло?» Совершенно верно. Проводница улыбнулась. Опция будет активирована со следующей поездки. Спасибо за то, что пользуетесь нашей компанией. Скоро мы прибываем. Арсений улыбнулся в ответ. Проводницы предложили воду и монпансе. Оставшееся до прибытия время он тупо разглядывал самописец. Когда «Экспресс» остановился, Арсений почувствовал голод и вспомнил, что сегодня вообще не ел. Из перона отправился к автоматам. Вокзал был малолюден. Автоматы оказались пусты. Но у кофейного Арсений купил сэндвичи с сыром. Он устроился на скамейке и съел два сэндвича, запив водой. Сэндвичи оказались неплохими, но после них Арсения потянула в сон. Нужно было возвращаться домой. Возле шлюза на полу сидел сострадатель с разбитым лицом. Кажется, без сознания. На шее болтался терминал. Арсений приложил к нему универсальную карточку и пожертвовал тройную лепту. Прекрасный день. Лучший день. Самый. Запах. Сначала слабый, потом сильнее, потом вонь. Флоэма. Арсений чувствовал ее запах, сладковатый запах шерсти, смешанный с железным и кислым запахом крови. Сэндвич шевельнулся в желудке. Арсений бросился в туалет. Тошнило мучительно и долго, кусками сэндвича, желудочным соком. Потом Арсений долго мыл лицо, полоскал горло и старался прийти в себя. Его тошнило снова. Потом он вернулся в зал ожидания. такси. Арсений забыл про такси. Он попробовал вызвать машину, но все были заняты. Ближайшая освободится через 40 минут. Арсений не хотел ждать, он не выдержал бы сорока минут. Автобусы еще ходили. Два рейса. Он мог успеть. Арсений надел галоши и вышел на пустынную вокзальную площадь. Пластиковые бутылки, масляные пятна, много масляных пятен и ледяных наростов. Он медленно пересек пространство, стараясь держаться подальше от ледяных нашлепок, приблизился к лестнице. Ступени были растоптаны тысячами ног, льда не осталось, и подниматься было гораздо легче, чем спускаться. Поднявшись до середины, Арсений услышал возню и крики. Полицейских было двое. Они оттащили лесничего к дереву. Кажется, липа. Вдоль лестницы росли липы. И теперь, не спеша, били его дубинами. Надо признать, лесничий Арсению понравился. Лучше прошлого. Лесничий звучал, как барабан. Полисмены учили его по ребрам, звонко и пусто. Лесничий орал сначала громко, потом потише. Потом стал булькать. С каждым ударом из него выплескивалась глупая вода. Полисмены остановились передохнуть. Один стал курить... Другой брезгливо закапывал в нос серебристые капли. Тот, что курил, заметил Арсения. «А тебе что надо?» — спросил он. «Шагай дальше, поздно уже». «Отстань от мимохода!» — сказал другой. «Иди мимоход». И они продолжили бить лесничего. «Хватит!» — сказал Арсений. Полисмены не услышали его. «Остановитесь!» — повторил Арсений, стараясь придать голосу настойчивость. То, что вы делаете, абсолютно незаконно. Ты что-то сказал, кажется? Курящий загасил сигарету о спину лесничего. Прекратите, потребовал Арсений. Это абсолютно неприемлемо. Полицейские окончательно оставили лесничего и направились к Арсению. Злость. Арсений нащупал в кармане серебряный самописец. Ярость. Онюта Мария, пойми ярость мою. Полицейские были тоже разозлены, однако, приблизившись, постарались принять официальный вид. «Персональную карточку, пожалуйста», — попросил курящий. «Что у вас с лицом?» — осведомился второй. Арсений сунул руку в карман, достал удостоверение, протянул курящему. Тот с опаской взял. «Я, кажется, задал вопрос», — произнес второй угрожающе. Курящий толкнул его локтем и сунул удостоверение под нос. «Си-эй-ти-талкер!» прочитал второй. «Кэт!» «Кэт-токер!» — поправил курящий. И тут же вежливо вернул карточку Арсению. «Благодарю вас, мастер! Произошла досадная ошибка, приносим вам извинения!» Арсений демонстративно достал перчатки, натянул их и брезгливо принял карточку. Достал из кармана портативный дезинфектор. С еще большей демонстративной брезгливостью обработал персональную карточку и только после этого вернул ее в карман. Полисмены поморщились. «Предъявите идентификационные номера», — потребовал Арсений. «Эй, ты чего?» — некурящий полисмен надулся. «Вы отказываетесь предъявить идентификационные номера?» Полисмены быстро переглянулись. «Я могу набрать», — Арсений похлопал себя по карману. «Набрать?» — спросил он усталым голосом. «Я наберу, и вы поговорите с Нютой Марией». «Не стоит», — быстро сказал некурящий. Он отстегнул экранирующий клапан над правым нагрудным карманом и предъявил номер. Его коллега поморщился и тоже поднял клапан. Арсений поднял телефон и зафиксировал номера личности. «Еще раз извините», — сказал некурящий. «Всего хорошего». Полицейские сделали слаженный шаг назад, развернулись и стали быстро спускаться по лестнице. Арсений же пошел с трудом вверх. И пылок был и грозен день. «Нюта Мария, прекрасен и сладок вид твой». Из груды мусора выставился лесничий. «Мастер!» — кричал вслед лесничий. «Мастер, спасибо, мастер!» «Я запомнил тебя, мастер!» Арсений поднимался по лестнице, пытаясь понять, думает ли он о чем-то. Это было сложно понять. Слишком много всего произошло. Слишком много. Шагать получалось тяжело. Сердце словно распухло, давило на горло и мешало дышать. Почти в самом верху лестницы Арсений обернулся. Лесничий забрался в палатку и теперь радостно разводил костер в железной банке. Арсений болезненно улыбнулся и поковылял к остановке. Такси разъехались, и последний автобус ушел. Восле остановки дежурил моторикша. «Тридцать токенов!» Арсений заплатил и устроился в люльке. Рикша был паршивый, люлька не отапливалась и громыхала, готовая вот-вот оторваться от мотоцикла. Но Арсений не боялся. Примерно через 10 минут он почувствовал, что мир стал мутнеть и покрываться морозной сеткой. Арсений попросил остановиться. Они остановились возле отбойника. Арсений послюнявил пальцы и вынул линзы. Хотел выкинуть, но водитель забрал их себе. Поехали дальше. Мотоцикл гулял по обледенелому асфальту. Колеса переставляла на поворотах, люльку заносила. Рикша хохотал. Рикша пришел в хорошее настроение, и каждый раз, когда мотоцикл опасно поднимался на два колеса и люльку отрывало от дороги, он хохотал. Он кричал о том, что все катится к черту, весь мир, нормальных свечей не найти, что этанол дорожает, что с вокзальной площади утром убрали семнадцать мертвецов, и эти семнадцать — единственные счастливые люди в этом сраном городе и в этом сраном мире. что еще только декабрь и шансов переждать эту зиму мало так мало арсений пытался закутаться в пальто лицо болело но арсению было хорошо флаэма флаэма думал арсений ощущая глазами набегающий холод флаэма читал роман александров